Я, говариу матери, обратился к снисов мишке, может хлопотать будем, чтобы этих трёх, она указала на Петьку, Гришку и Фидюшку, вдвоём взяли. Присмиревшие ребята немо уставились на старшего брата. Он тяжело задышал, опустил глаза, босые, с ранней весны потрескавшиеся от воды и грязи ножки. Нет, резко скинул он голову, никуда не отдадим. Скоро после Анфисы Петровны пришёл Степан Андреянч. Он нерешительно стал у порога и сквозь застевавшие глаза слёзы и смотрел на несчастную Анну, неподвижно сидявшую на лавке с опущенной головой, на осиротевших, пришибленных горем детей. Лизка, сняв с коленей Татьянку, подошла к матери, дотронулась до неё рукой: "Мама, Бригадир пришёл. Анна подняла голову, светливо заглядывалась по сторонам. А, бригадир, я сейчас, сейчас. И стала торопливо подвязывать платок. Леско заплакала. Мишка отвернулся. Анна, что ты, что ты, Анна? Какая тебе сегодня работа? Степан Андреянч шагнул к ней, обнял за плечи. Она увидела его вздрагивающий рот, слёзы текущие по измятой бороде, и вдруг со стоном припал к его груди. С этой слас в отданиях. Её облепили со всех сторон ребятишки и тоже загласили надрыд. Степан Андрианович чёрствой, загрубелой ладонью гладил по голове Анну, гладил ребят и сам, давясь от слез, приговаривал «Вот так, так-то лучше! Ничего, ничего, такая уж наша судьба!» Уходя, он поманил за собой Мишку. В сенях указал на темный угол «Там, в мешке, я мучки принес!» И, тяжело ступая по скрипящим половицам, вышел на улицу. 2 дня спустя тряслины в глубоком молчании садились завтракать. До сих пор пустовавшее за столом место отца занял Мишка. Строгий Лий, скозавидев это, заговорила: "Нет у нас папа, мамонька". Анна следила за ней: "Отрестань". Мишка, не дыша, весь сжавшись из-под лобья, глядел на мать. Анна с удивлением посмотрела на сына. Смахнула с лица слезу и молча кивнула головой. Мишка выпрямился и медленно, посуровившим взглядом обведя примолкших ребят, дал Подцовский везти и раздавать хлеб. Глава 16-я. Отсиделись. Отмучились с грехом пополам. Ждали лета. Но тут началось самое страшное. Из-за навин опять вдохнул северка. С репами утренниками придило первое жальце зелёной молоди, да черноты опалила крохотную зависть на деревьях. Небывалый ветер бесновался в полях, пыль столбами крутилась над пашней. На широком холму по крутоярам до каменной плеши выдуло почву. Прожорливая птица клевала беззащитное зерно. От рева голодной скотины можно было сойти с ума. И чего только не делали, как только не бились люди, чтобы спасти животных. Их. День и ночь рубили кустарник, косили прошлогоднюю ветошь, драли мох на старой гари, отощавших коров подымали на веревках, привязывали к столам и все-таки от падежа не убереглись. По вечерам, когда над черной хребтиной заречного леса вставала луна, огромная да красна раскаленная жуть охватывала людей. Откуда-то из перелеска в стайме налетало голодное вороньё и всю ночь до утра, оглашая дневную злонеч щенкарканьем кружило над скотными дворами. И старелые старухи, навеку невидавшие такой беды, вверно шептали: "Пропадём, конец света приходит". янфи со слыша это ничем не могла утешить людей её саму крепляс утешал степан андрианович ничего в шубе сеять в рубашке жать так прошла неделя и вот однажды утром когда отчаявшиеся люди уже потеряли всякую надежду на приход лета тирка внезапно стих из-за сенсой мути робкой и неуверенно проглянул голубой глазок неба потом вдали заделами развалинами морыстря глухо бухнула тёмные тяжёлые тучи поползли на деревню они ползли медленно грозно клубясь и властно разрастаясь до самого горизонта над таким кашеном стало темно и немо даже голодные скотины сида притихло в ожидании и вдруг оглушительный грохот сотряс землю по всей деревне захлопали двери ворота люди в чём попало выбегали на улицу ставили ушаты под потоки и под проливным дождём радостно перекликались друг с другом по вспененным лужам как же ребята носились босоногие ребятишки Всю весну высидевшие дома. Началось короткое северное лето. В ближайшие дни Лукашин, обосновавшийся в Пикашине, не то в роли постоянного уполномоченного райкома, не то в роли фронтовика, отпускника, все щадили его, выбрался в Навины то, что... Он увидел походило на чудо. По влажным, курящим с лёгким паром полям, с проклюнувшимися всходами, по обочинам дорог и тропинок, опушённых низнейшей зеленью, по ожившим тире лескам повсюду шагала рекующие лега. И не было ему никакого дела, ни до лайны, ни до человеческих горестей. Выбрасывали листья деревья. Оттаявшие комары ещё безнудного звона столбами вились над исстлевшими кучками прошлогоднего навоза. На ветках линяя чистились птахи, белый пух летел на влажную землю. Всё всё справляло запоздалый праздник лета. Даже молодой сосняк, хмурый и равнодушный к радостям, как истый северянин, и тот стыдливо-то порщил с розоватыми свечками, присыпанными белой мукой. Из-под ног Лукаша на то и дело вспархивали пучеглазые лягушата, неуклюжая плашня, шлепались в парные лужицы кишня, кишевшие разной водяной мелочи. Возле старой дуплистой лягуши И вы, рощи на самой развилке дорог, Лукашим привлечённый необычным гулом вверху, остановился. Над жёлтыми, бахнатыми серёжками, которые были сплешены облеплены чёрные крючковатые ветки древлеющего дерева, огромным роем трудились неповоротливые, видимо, первый раз вылетевшие из дупла дикие пчёлы или по местному медуницы. Тут же по дымей пригретый и солнцем весело к пошили свечные рыботяги в ровви ей заняты устройством своего хозяйств. Захнул ветерок, тёплая медвежьяная пыльца запорошила лицо Лукашина, летри серёжки упали в самую гущу муравейника. Лукашин с любопытством наблюдал, какой переполох поднялся в муравьином царстве. Вокруг Серёжи закипело яростное сражение, а на помощь смельчакам, первым вступившим в бой со всех сторон, крапка из дуг на друга спешили все новые и новые полчища муравиного люда, Бог весть когда и как оповещённого, и скоро обглоданный остовы Серёжек были надёжно уложены. Муравиные здания глубокие раздумья, далёкие, нездешние воспоминания стеснили его кашну сердце. Да вокруг было так сладно, так хорошо, что скоро его тяги захватило радость бытия. В глухом тёмном ручье он сполоснул сапоги. Затем неторопливо, вдыхая еловую прохладу ручья, поднялся на пригорок, И вдруг замер на месте. Перед ним вся повернутая зеленой дымкой Играла, искрилась на солнце Молодая березовая рощица. Ни с чем не сравнимое чувство Целомудренной чистоты, Восторженного удивления и даже робкости охватило его так бывало с ним и раньше совсем незадолго до войны ему довелось побывать на Кавказе море сказочное Снежные горы в розовых лучах, Кипарисы взлетают в синее небо, И с каждой расщелиной прет Буйная толстокожая зелень, А воздух так густ и прян, Что, кажется, одним и им можно насытиться. И нищий и жалкий Показалась ему северная земля, Обделенная солнцем. И все-таки... Нет-нет! Кто-то помнит, да и взгрустнется ему. В прохладном, солнечном Подмосковье, когда за окнами замелькали желтые рощицы на зеленых лужайках, он понял, что ему не хватало вот этих самых, таких обыкновенных берез. И все его соседи по вагону. которые всю дорогу не переставали восхищаться красотами Кавказа, вдруг присмирели, притихли, и так же, как и он, не отрываясь, смотрели за окном. Может быть, слыхал он или читал где, но ему крепко запомнилось поверье, будто в Сибири до прихода русских не было березы. И вот сейчас, с волнением, всматриваясь в эти веселые белоснежные деревца, он представил себе пути дороги узкого человека по земле, отмеченные березовыми рощами. Да уж, такой наш человек, не успел ищи первый дымок над крышей взвиться. Посмотришь где-нибудь у крылечка уже полощится на ветру тонколистая берёза. И куда на какую чужбину не закинет судьба русского человека, хоть в самые тёплые заморские края, где и зимы не бывает. А всё холодно и неуютно на душе без тебя, берёза. Где ты в перелесках Глухо и неуверенно попробовала свой голос кукушка и смолкла. Немного ж ты отчитываешь наивного дочков, подумал Лукашин. Но затем кукушка словно одумалась и долго и щедро вещала свои пророчества. Глава 17. Парусиновая сумка и кепка с порога полетели на кровать. Все! Худое носатое лицо Мишки до черноты, прокопченное вешними ветрами, омывала широкая радостная улыбка. Еще бы! Приговорили к осенним экзаменам, он взял да и утер всем нос, прям-таки штурмом взял грамматику, семь дней и семь ночей долбил. Да если бы он столько зубрил, сколько Дунярка, еще неизвестно, кто был бы первым учеником. Мишка сорвал с вешалки старую, побелевшую от стирки и носки отцовскую гимнастерку, потянул на себя, затем принялся за сапоги. Сапоги эти с широченными отворотами, в аккурат, как у французского мушкетера, Мишкина гордость сам смастерил. Отрезав от старых отцовских сапог голенище, Примостачив к кожаным башмакам, вот спади...